Почему же ты не спас его, когда еще было время? Я ошибся, очень спокойно произнес б о г о п о м н я щ и й Я считал Ринальди слишком непредсказуемым и опасным. Он был единственным из братьев, который играл силой р а к а н о в ничего о ней не зная и даже не догадываясь, что делает. Но Анакс знал, на что способен его брат. Каждый судит по себе. э р и д а н и подстроил смерть Анести и ожидал того же от Ринальди. Поверить, что кому-то не нужна власть, Анакс не мог. И все равно ты не сказал, почему ты его не спас. Потому что Ринальди был прекрасным человеком, но никаким Анаксом. Я полагал, э р и д а н и может спасти державу, в том числе и своей подлостью, а честность Ринальди ее погубит наверняка. Я уже признал, что ошибался. Сейчас надо думать о том, что будет, а не искать виноватых. Я не ищу виновных. Я хочу защитить невиновного. Невиновного? Что ты знаешь о с и л е Раканов? Вопрос прозвучал властно и неожиданно. Мало покачал головой Эрнани. э р и д а н и ничего не успел мне сказать. Не успел? Скорее не захотел. Он считал, что пока наследник не обрел знания, он безопасен. Это тоже было ошибкой. Изначальных тварей разбудило проклятие Ринальди. Будь бедняга виновен, ничего бы не произошло. Но он был прав перед обвинениями, и те ответили. Гибель г а л т а р могла остановить лишь кровь истинного виновника. Так и вышло. Лабиринт вернул раканам меч. Значит, грех искуплен. Нужно жить дальше. Если бы Ринальди выжил, я бы первый настаивал на правде. Но он погиб. Остался ты и Лорио. Ты хочешь погубить и его? Обвинярх был прав, и как же отвратительно была эта правда. Эрнани поднял измученный взгляд. Диамни. Рина назвал тебя братом. Что скажешь ты? Что он может сказать? Будь проклята власть, выбор, необходимость решать. Спасая жизнь Ринальди, он готов был пойти на казнь. Он мог не на роком коснуться з а ч а р а н н о й решетки и стать живой статуей, но он не колебался, а сейчас не знает, что говорить. Справедливость по отношению к одному, к тому, кого ты любишь, и беда для многих тысяч. Вот они, уходящие мастера сальеги. Если бы Ринальди был жив, он отдал бы свою честь за жизнь Гальтар и а н а к с и и Мы должны скрыть правду, хотя бы на время. На время, подался вперед Эрнани, лицо его просветлело. Вот именно, на время, пока все образуется. Вряд ли такое время настанет. Обвинярх был беспощаден. Но теперь и впрямь, пора похоронить своих мертвых и идти вперед. Ты принадлежишь не себе, а Анаксии. Что я должен делать? Голос Эрнани звучал безжизненно и устало. Сейчас тебе следует отдохнуть. Твердо сказал богопомнящий. Анакс должен заботиться о своем теле. Я отдохну. Все так же безжизненно и ровно пообещал Эрнани. Обвиняр поднялся и вышел. Стук двери, голоса стражников, шелест листьев за окном. Ринальди снова убили. Эрнани проковылял к окну и захлопнул створки. Предали и убили. На этот раз мы с тобой. Его братья. Мой Анакс, Эрнани, не говори сейчас ничего. Завтра Лантира Сальега покажет тебе уходящих. Не скажу, что тебе станет легче, но ты поймешь, что иначе нельзя. Девятнадцатое. Ренальди. Тверд ли ты в своем решении? Да. Ты готов отказаться от своего имени, от своей памяти, от своего естества? Да. Клянешься ли ты в верности Этерни? Готов, Готов ли, ли бою? к бою? Признаешь, Признаешь ли власть, власть Архонта? Архонта? Да. в о й д и Черная и алая, крытая поседевшей травой степь, клубящиеся облака, тревожно кричащие птицы, уводящая в раскаленную бездну дорога. Он уходит в закат, потому что больше идти ему некуда. Все кончено. Он был, теперь его нет. Ты имеешь не право не на свою последнюю, последнюю правду. Хочешь узнать о прошлом, нам, прежде, прежде чем оно перестанет быть твоим? Да. Ты, ты получишь, получишь ответ. ответ. Спрашивай. Спрашивай. Как умерли мой брат и мастер Сальега? А наестеракана убил э р и д а н я р а к а н э р и д а н я р а к а н а убил ты. ты. Мастер, мастер Сальега жив. жив. Значит, Адолгала? Да. да. Зачем? Она избрала тебя для этерны и для себя. Если бы ты знал правду, ты бы не ушел с ней. Что еще было ложью? Многое. Я хочу знать правду. Спрашивай. О чем? О б и р н а н е о фресках в пещере, о том, что он забыл. Что случилось с г а л ь т а р а м и Твой брат, воспользовавшись завещанной ему силой, выгнал наружу подземных чудовищ. Зачем? Чтобы Что потом, потом изгнать. изгнать. Власть раканов слабела. Эридане решил возродить былой блеск Анакси. и Для этого, этого ему был нужен страх. страх. Ему Он был нужен зверь, ракан, чтобы, чтобы сначала уничтожить, уничтожить тварей, а затем, затем собрать воедино золотые земли и положить власти, конец восстанием и войнам. Но по воле ушедших, ушедших создающий зверь п л а т и т за него своей жизнью. Эридане придумал, как обойти запрет, расплатившись жизнью б р а т а Он не знал, что на тебе не было цепей. Ты убил э р и д а н и и твари вернулись в пещеры. Что ты хочешь знать еще? Что с Эрнани и Диамни? Эрнани Анакс, Диамни к о р о с с ним. Не думай о них, ты для них мертв. Фреска в пещере. Кто она? Ты и так узнал слишком много. То она хватит. хватит. Ты принадлежишь, принадлежишь не ей, ей а, а Этерне. Я должен, мне надо вернуться. Поздно. Поздно. Судьба Картианы не должна тебя больше заботить. Этерна, Этерна берет твою память и дает тебе свою. Этерна, Этерна берет твою жизнь, жизнь и дает Этерна тебе вечность. Этерна, Этерна берет твою боль, боль и, дает и дает тебе радость. Ты принадлежишь Этерне, Этерне. одной лишь Этерне. У тебя нет, нет имени, времени. у тебя Я нет, нет прошлого. прошлого, у тебя нет, нет ничего, ничего кроме Этерны. Этерны. Ты, ты, ты страж, страж заката. заката. Ты, ты выбрал, выбрал свой, свой путь. путь. Нет, будь оно все проклято, нет. Он рванулся с неистовой силой, угодившего в силки зверя, но Этерна держала крепко. Рев пламени и звон тысячи рвущихся струн были последним, что услышал Ринальди Ракан, третий сын картьянского Анакса. добровольно последовавший за избравшей его адой. Огненные крылья сомкнулись, отрезая от прошлой жизни, от неудавшейся смерти, от него самого. Это был конец, и это было начало. У него не было ни имени, ни прошлого. Его ноги обнимали пахнущие горечью цветы, а над головой резво бежали похожие на корабли облака. Я ждала тебя, страж заката. Ржеволосая ы красавица призывно улыбнулась. Он знал, что это Ада. Теперь он знал многое: имена погасших звезд, старые пророчества, былые битвы, законы этерны, песни рубежа. Все это теперь стало частью его. Он мог открывать двери между мирами, играть молниями и волнами, убивать взглядом, слышать чужих, узнавать своих. Он не был бессмертен, но убить его было немыслимо, невообразимо трудно. Время обтекало стража заката, не причиняя ему вреда. Его ждали бои и празднества, бесконечные бои и празднества. О чем ты думаешь? спросила Ада и засмеялась. Налетевший ветер разметал рыжие кудри, запах цветов стал острее и горше. В Этерне царила весна, но лиловые колокольчики пахли осенью. О чем он думает? В самом деле, о чем? Все решено раз и навсегда. Все правильно. Он выбрал свою судьбу и не должен ни жалеть, ни оглядываться. Тем более оглядываться некуда. Утром он уйдет на рубеж, но эта ночь принадлежит ему. Ада хочет его, и она к р а с и в а очень красиво. Страж заката сам удивился злобе, с которой рванул алый шелк.